Глава сорок пятая. Мастер клинка. Восходящее солнце, показавшее над горизонтом кармазинный краешек, отбрасывало длинные тени на брусчатку улиц Фалмы, вытянувшихся к гавани. Морской бриз клонил от океана поднимающийся из труб дымочагов, кое-где уже готовили завтрак, За порог пока вышли лишь ранние пташки, чье дыхание паром велось в утреннем холодке. По сравнению с толпами, которые через час запрудят улицы, город казался почти вымершим. Сидя на перевернутом бочонке перед все еще закрытой кабиной лавкой, Найне вгрела ладони под мышками и обозревала свою армию. На крыльце напротив сидела мин, закутавшись в свой шончанский плащ и ела сморщенную сливу. А Илейн, в дубленке, скорчилась у начала переулка кварталом ниже по улице. Большой мешок, умыкнутый с причала, лежал аккуратно, свернутый возле мин. Моя армия, мрачно подумала, Найнев, но больше никого нет. Она засекла поднимающихся по улице сулдамы домани, светловолосую женщину с браслетом и смуглую в ошейнике. Обе сонно позевывали. Немногие фалмийцы, оказавшиеся на одной с ними улице, отводили в сторону глаза и обходили эту пару стороной. Насколько Найнев видела улицу в направлении гавани, Шончан там не было. В другую сторону Найнев головы не повернула, вместо этого она потянулась и поежилась, словно разминая затекшие плечи, а потом расположилась, как и раньше. Мин отбросила надкушенную сливу, мимоходом кинув взгляд вверх по улице, и оперлась спиной о дверной косяк. Там тоже чисто, иначе бы она положила руки на колени. Мин принялась взволнованно потирать руки, и Найнев поняла, что и Элейн теперь переминается от нетерпения. «Если они подведут нас, я им обеим по голове настучу». Но она понимала, если их затея откроется, то лишь шончан сумеют сказать, что с ними тремя случится. Она слишком хорошо осознавала, у нее нет абсолютно никакого представления, сработает ли то, что она спланировала, или нет. С той же вероятностью провал их затеи будет ее виной. В очередной раз Найниф решила, если что-то пойдет не так, отвлечь внимание на себя, а Мин и Элейн пусть спасаются. Она втолковала девочкам, если что-то пойдет не так, они должны бежать, и убедила их, что тоже побежит. Что же сама она будет тогда делать, Найниф не знала. Кроме одного. «Живой им не дамся. Пожалуйста, Свет, только не это». Сулдам и Домани двигались по улице, пока не оказались между тремя поджидающими женщинами. Поодаль от скованной пары шагали с дюжину фалмийцев. Найнев собрала весь свой гнев, обузданные и вожатые. Они надели на шею Эгвинь свой мерзкий ошейник, и на нее бы тоже надели, и на Элейн, если б смогли. Она выпытала у Мин. как сулдам принуждают к повиновению. Найнев была уверена, кое-что самое худшее. Мин утаила, но и рассказанного было достаточно, чтобы разъярить Найнев до белого коления. В мгновение ока белый цветок на черной колючей ветке открылся свету, открылась Саидар, и единая сила наполнила Найнев. Она знала, что сейчас вокруг нее возникло свечение, видимое тем, кто способен его увидеть. Бледнокожая сулдам вздрогнула, смуглая домани широко раскрыла рот, но Найниф не дала им ни малейшего шанса. Направляла она всего струйку силы, но хлестнула ею. «Бич!» — выщелкнул из воздуха пылинку. Серебристый ошейник резко раскрылся и загремел по брусчатке. Найнев испустила облегченный вздох, одновременно вскакивая на ноги. Сулдам уставилась на упавший ошейник, как на ядовитую змею. Дамани поднесла дрожащую руку к своему горлу, но прежде чем женщина в отмеченном молниями платье успела пошевелиться, не повернулась и изо всей силы кулаком врезала ей в лицо. Колени у Сулдам подогнулись, и она чуть не упала. «Так ее!» — крикнула Элейн. Она уже бежала, впрочем, как и Мин. Раньше, чем кто-то из них добежал до двух женщин, дома ошеломленно оглянулась, потом пустилась бежать во все лопатки. «Постой!» — окликнула беглянку Элейн. «Мы друзья!» «Тихо!» — прошипела Найнев. Выудила из кармана ворох трепья и без всякой жалости... затолкала его в распахнутый рот по-прежнему шатающийся, еще не пришедший в себя сулдам. Мин, торопливым взмахом, подняв облако пыли, раскрыла мешок, надела его на голову сулдам, тут же натянув до пояса. «Мы и так уже переполоху наделали!» Это была правда, и тем не менее не совсем правда. Они вчетвером стояли на быстро пустеющей улице, но люди... решившие убраться куда подальше, избегали смотреть на происходящее. На такое отношение Найнев рассчитывала. Обыватели самым лучшим почитали не обращать внимания на все так или иначе связанное с Шончан и рассчитывала выиграть на этом какое-то время. В конце концов разговоры пойдут шепотом, но пока случившемся дойдет до Шончан, глядишь, пройдет не один час». Завернутая в мешок женщина начала сопротивляться. Из мешка послышались приглушенные кляпом крики, но Найни в Смин обхватили ее руками и поволокли в ближайший переулок. Привязь и ошейник со звяканием тянулись за ними по булыжной мостовой. «Подбери его!» — бросила Найни Фулейн. «Не укусит!» Илэйн глубоко вздохнула, потом робко ухватила серебристый металл, будто опасалась, что ошейник, может быть, и укусит. Найнев пожалела девушку, но совсем немного. Все зависело от того, чтобы каждая выполняла то, что запланировано. Сулдам пиналась и старалась вырваться, но, зажав ее между собой, Найнев и Мин Тащили женщину дальше по переулку, потом в другой, узкий проход за домами, еще в один закоулок и, наконец, всколоченный из горбылей сарай, в котором, судя по числу стоил, когда-то держали двух лошадей. После прихода шончан немногие могли позволить себе оставить лошадей. И за день, что наблюдала за конюшней Найнев, здесь и рядом никто не прошел. Внутри пыльно пахло затхлостью, что лучше всего свидетельствовало о заброшенности. Едва все оказались внутри, и Лейн бросила серебристую привязь и вытерла руку пучком соломы. Найнев направила еще одну струйку, и браслет упал на земляной пол. Сулдам заверещала и затрепыхалась. «Готовы — Готовы? — спросила Найнев. Девушки кивнули и сдернули мешковину со своей пленницы. Сулдам сопела, синие глаза слезились от пыли, лицо покраснело как от гнева, так и от душного мешка. Она рванулась к двери, но ее поймали на первом же шаге. Сила ее природа не обделила, но их-то было трое. И когда они закончили, Сулдам, раздетая до сорочки, лежала в стойле, связанная по рукам и ногам крепкой веревкой. Еще один отрезок шнура пресекал все ее поползновения выплюнуть кляп. Поглаживая припухшую губу, Мин разглядывала платье со вставками в виде молний и мягкие башмаки, что лежали перед ними. — Найнев, тебе это как раз. Ни мне, ни Илэйн не подойдет. Илэйн вытаскивала из волос соломинки. — Вижу. По правде сказать тебе все равно нельзя. Тебя они слишком хорошо знают. Найниф торопливо принялась скидывать в себя одежду. Она бросила ее в сторонку и облачилась в платье сулдам. Мин помогла ей застегнуть пуговицы. Найнев пошевелила пальцами в ботинках. Они немного жали. В груди платье тоже оказалось тесно, а в остальных местах было свободно. Подол болтался у самой земли ниже, чем обычно у сулдам, но на Мин или Элейн платье сидело бы куда хуже. Подхватив браслет, Найнев глубоко вздохнула и замкнула его на левом запястье. Концы слились, и выглядел он цельным куском. По ощущениям, ничем не отличался от обыкновенного браслета. Она же боялась, будет не весь что... «Доставай платье, Элэйн», — сказала Найнев. Они выкрасили пару платьев. Одно ее, одно Элэйн, в серый цвет, как у Домани, или же в похожий, в какой сумели. Спрятали одежду здесь. Элэйн не шелохнулась, она просто стояла, глядя на раскрытый ошейник и нервно облизывала губы. «Элэйн, тебе придется его надеть. Мин нельзя, слишком многие видели». Я бы сама его надела, если бы это платье тебе подошло. Найни вказалось, что она свихнулась бы, если б пришлось замкнуть этот ошейник у себя на горле. Вот потому она не могла заставить себя говорить с Элейн порезче. — Знаю, — Элейн вздохнула. — Просто хотелось бы знать побольше о том, как он на тебя действует. Она отбросила с лица золотисто-рыжие волосы. — Мин, помоги мне, пожалуйста. Мин начала расстегивать сзади пуговицы на ее платье. Найнев заставила себя без дрожи подобрать серебристый ошейник. — Есть один способ кое-что разузнать. После мгновенного колебания она наклонилась и замкнула серебристый обруч вокруг шеи сулдам. — Если кто его и заслуживает, так это она, — твердо сказала себе Найнев. Может, она расскажет нам что-нибудь полезное. Синеглазая женщина посмотрела на привязь, идущую от ее шеи к запястью найнев, потом пронзила ту презрительным взглядом. Так он не действует, сказала Мин, но вряд ли найнев услышала. Она осознала другую женщину, узнала, что то чувствует. Веревка, врезавшаяся в лодыжки и в запястья, вывернутых за спину рук. Мерзкий вкус тухлой рыбы от тряпок во рту. Солома, колющая сквозь тонкую ткань сорочки. Это было совсем не так, будто она, Найнев, ощущает все это. В голове словно появился клубок ощущений, которые, как она понимала, принадлежат сулдам. Найнев сглотнула, стараясь игнорировать их, «Никуда они не денутся», — я обратилась к связанной женщине. «Ничего плохого я тебе не сделаю, коли ты честно ответишь на мои вопросы. Мы не шончан, но если ты мне соврешь...» Она угрожающе покачала привязью. Плечи пленницы затряслись, рот вокруг веревки затычки презрительно искривился. Не сразу Найнев сообразила, что сулдам смеется. Она поджала губы, но потом на ум пришла идея. Тот узел ощущений у нее в голове, видимо, есть все то, что телесно чувствует эта женщина. Для пробы Найнев решила усугубить эти ощущения. Глаза солдам вдруг полезли из орбит, и она испустила вопль, который кляп заглушил лишь отчасти. Задергав за спиной руками, словно пытаясь от чего-то отмахнуться или уберечься, она, разметав солому, рванулась в тщетной попытке спастись. Найнеф обомлела и торопливо оборвала себя, прекратив добавлять дополнительные ощущения. Рыдая, сулдам обмякла. — Что? Что ты с ней сделала? — слабым голосом спросила Илэйн. Мин лишь хлопала глазами, разинув рот. Найнев угрюмо ответила. — То же, что Ширям сделала с тобой, когда ты швырнула чашкой в Марит? — Свет, но что это за мерзкая штука? И Лейн громко сглотнула. — Ой! — Но ведь считается, что Айдам так не действует, — сказала Мин. — Они все время твердят, что он не действует на женщину, — Который не может направлять. Мне плевать, как, считается, он действует. Лишь бы он действовал. Найнев, схватила серебристо-металлическую привязь вместе ее соединения с ошейником и дернула женщину вверх, заглядывая ей в глаза. Как она увидела в насмерть перепуганные глаза. Слушай меня, хорошенько, мне нужны ответы. Если я их не получу, ты у меня подумаешь, что с тебя живьем шкуру снимают. Безмерный ужас прокатился по лицу женщины. И у Найни внутри все сжалось, когда она внезапно поняла, что Сулдам восприняла ее слова буквально. «Раз она считает, будто я могу такое сделать, то это потому, что она знает. Так вот, зачем эти привязи?» Найнев собрала всю волю в кулак, чтобы не начать тут же сдирать браслет. Вместо этого она напустила на себя жестокость. «Готова мне отвечать? Или требуется еще чем-то убедить?» Достаточным ответом стало то, как отчаянно Сулдам замотала головой. Найнев выдернула кляп, и женщина, раз сглотнув, сразу залепетала. — Я не скажу о вас, клянусь. Только снимите это с моей шеи. У меня есть золото. Берите, клянусь, я никогда никому не скажу. — Тихо! — цыкнула Найнев, и та тут же захлопнула рот. — Как тебя зовут? — Сита. Пожалуйста, я на все отвечу, только, пожалуйста, снимите это. Если кто-то увидит его на мне... Сиита завращала глазами, прослеживая взглядом привязь, потом зажмурилась. — Пожалуйста, — прошептала она, — Найни в кое-что поняла. Она никогда не позволит Илэйн надеть этот ошейник. — Лучше нам поторопиться, — решительно заявила Илэйн. Теперь и она тоже разделась до сорочки. — Сейчас, минуту, и я надену платье и... Надевай обратно на свою одежду! сказала найнев. Кто-то же должен прикинуться до мани, промолвила Елайн. Иначе до Эгвин нам не добраться, то платье впору пору тебе, а мин не может. Остаюсь я. Я сказала, одевайся, у нас есть кое-кто для роли нашей обузданной. Найнев подергала за привязь, что удерживала Ситу, и сулдам тяжело задышала. «Нет, нет, пожалуйста, если кто-то увидит меня...» Она осеклась под холодным взглядом Найнев. «Я скажу, что я думаю. Ты хуже, чем убийца, хуже, чем приспешник тьмы, хуже мне ничего не выдумать. Мне тошно от того, что пришлось нацепить эту штуку себе на запястье, хотя бы на час оказаться на месте такой, как ты. Поэтому если ты думаешь, ты меня что-то остановит...» и не даст что-нибудь с тобой сделать, подумай дважды. Не хочешь, чтобы тебя увидели? Хорошо, мы тоже не хотим. Вообще-то на домане никто по-настоящему не смотрит. Пока ты идешь, опустив голову, как положено обузданной, никто тебя и не заметит. Но лучше тебе постараться, чтобы и остальных из нас не заметили. Если заметят нас, то тебя-то точно заметят. А если этого для тебя мало, то обещаю. я сделаю так, что ты проклянешь первый поцелуй, которым твоя мать одарила твоего отца. Мы друг друга поняли?» «Да», — слабо отозвалась Сита. «Клянусь». Найнев пришлось снять браслет, чтобы просунуть привязь в выкрашенное серым платье Илейн, а потом они обрядили в него ситу, натянув ей одежду через голову. Платье сидело на ней не очень хорошо, свободно в груди и тесно в бедрах. Но платье Найнев оказалось бы ничуть не лучше, даже хуже, но было слишком коротко. Найнев надеялась, что никто и в самом деле не приглядывается к домане. Без всякой охоты она вновь надела браслет. И Лейн собрала одежду Найнев, завернула в оставшееся серое крашеное платье, и получился узелок, узелок, который женщина в фермерской одежде несет за Сулдам и Дамани. — Гавин умрет от зависти, когда узнает об этом, — сказала она и рассмеялась. Смех прозвучал искусственно. Найнев в упор посмотрела на девушку, потом на Мин. Пора было приступать к самой опасной части. «Готовы?» Улыбка Лейн пропала. «Я готова». «Да», — коротко отозвалась Мин. «Куда вы? Мы собираемся?» — выдавила Сита быстро прибавив. «Если мне позволено спросить. В логово льва?» — сказала ей Элейн. «Потанцевать с темным», — сказала Мин. Найни вздохнула и покачала головой. — Они хотят сказать тебе, что мы идем туда, где держат всех Домани, и мы собираемся освободить одного из них. Ошеломленная сита, когда ее вытолкали из сарая, по-прежнему продолжала в изумлении ловить ртом воздух. С палубы своего корабля Байл Доман наблюдал за восходящим солнцем. На причалах уже началось копошение, хотя улицы, поднимающиеся от гавани, по-прежнему оставались в основном пустынными. Усевшаяся на сваю чайка уставилась на капитана. Но почему у чаек такие безжалостные глаза? — Вы уверены, капитан? — спросил Ярин. — Если этим шанчан придет в голову задуматься, что мы все делаем на борту... — Ты просто... «Проследи, чтобы рядом с каждым Швартовым обязательно был топор!» — оборвал Домон. «Кстати, Ярин, взбредет кому перерезать канат раньше, чем женщины будут на борту? Я тому умнику лично башку оторву!» «А если они не придут, капитан? Что, если вместо них явятся шанчанские солдаты?» «Что? Кишка танка? «Если появятся солдаты, я прямиком рвану к выходу из гавани и пусть смилостивится над всеми нами свет!» «Но пока не пришли солдаты, я буду ждать этих женщин. А теперь, если тебе нечем заняться, давай тоже смотри!» Доман отвернулся и стал смотреть на город в ту сторону, где держали домани. Пальцы его выбивали на поручни дробь. Бриз с моря донес до носа Ранда запах дыма из очагов, где готовили завтрак. Ветер попытался распахнуть побитый молью плащ, но юноша придержал его рукой. Рыжий приближался к городу. Среди обнаруженной отрядом одежды подходящей Ранду по росту куртки не нашлось, И он решил, что самое лучшее — спрятать с глаз изящную серебряную отделку на рукавах и вышитых на стоячем воротнике цапель под этим плащом. К тому же, хоть шунчан спокойно смотрели на оружие упокоренного покоренного ими народа, к обладателям мечей, отмеченных знаком цапли, отношение могло быть совсем иным. Впереди юноши протянулись первые утренние тени. Он видел, как среди фургонных дворов и лошадиных загонов едет верхом Хурин. Среди рядов купеческих фургонов расхаживали всего два-три человека, и были на них длинные фартуки тележников или кузнецов. Инктор, первым вступивший в город, уже скрылся из виду. Перин и Мэт двигались за рандом через неравные интервалы. На них он не оглядывался. Никто не должен заподозрить, что они как-то связаны. Пять человек входят в фалме на заре, но не вместе. Вокруг потянулись лошадиные загоны, лошади теснились у ограды в ожидании утренней дачи сена. Между двух конюшен высунулся Хурин, увидел Ранда и жестом позвал за собой. Потом голова его исчезла. Ран повернул гнедов жеребца туда. Хурин стоял, держа коня под узцы. Вместо своей куртки он был вырежен в длинный камзол и, несмотря на темный плащ, под которым прятал короткий меч и мечелом, дрожал от холода. «Лорд Инктор, вон там!» — сказал Нюхач, кивая на узкий проход. «Он говорит, оставим лошадей тут и дальше пойдем пешими». Когда Ранд спрыгнул с Рыжего, Хурин произнес. Фейна. «Мы найдем дальше, по этой улице, лорд Рант. Я отсюда след чую». Ран повел рыжего туда, где за стойлами Инктор привязал своего коня. В грязной, с дырами дубленке шайнарец не слишком походил на лорда, и застегнутый поверх нее пояс с мечом смотрелся весьма странно. Глаза Инктора лихорадочно блестели. Привязав рыжего подле инкторого жеребца, Ранд помедлил, глядя на сидельные сумки. Оставить знамя в отряде он не решился. Нет, конечно, навряд ли кто-то из солдат исчезнет, прихватив сумки, но того же самого не скажешь о Верин. Откуда знать заранее, как она поступит, найдя знамя? Однако, имея его при себе, он чувствовал себя неуютно. Поразмыслив, Рант оставил сидельные вьюки, привязанными позади седла. К Хурину и Ранду присоединился Мэт, а через пару минут хурин привел Перина. Пэрина. На Мэте были мешковатые шаровары, заправленные в сапоги, а на Перине короткий для него плащ. Ран подумал, что все они смахивают на странноватых нищих, но в таком наряде их пятерка. незамеченной проскользнуло через несколько деревень. «Ну вот», — сказал Ингтер, — «посмотрим, что у нас тут». Они зашагали по улице, не имея никакой особой цели, праздно переговариваясь и ленивой походкой миновали фургонные дворы, выбравшись на наклонные, мощенные булыжником улицы. Ран бы и не вспомнил, какую чушь сам молол, Впрочем, как и все прочие план Инктера основывался на том что они должны выглядеть обычной компанией идущих вместе людей но на улицах было слишком мало народу на этих холодных утренних улицах пять человек целая толпа они шли тесной группой но вел отряд хурин вынюхивая воздух и поворачивая на ту или иную улицу остальные сворачивали вслед за ним Будто так им и надо. Запах его тут повсюду. И так воняет. Трудно отличить свежий от старого. Он весь город истоптал. Бурчал Хурин, морщась. По крайней мере, я могу сказать, он еще здесь. Некоторым следам всего день-два уверен. Да, я уверен, добавил Нюхач с меньшим сомнением. Стало встречаться больше людей. Там торговец фруктами раскладывал на прилавке свой товар, тут поспешал парень с большим свитком пергаментов под мышкой и с планшетом, висящим на спине. Точильщик возле своей тачки смазывал ось точильного колеса. Мимо прошли две женщины. Одна с серебристым ошейником шагала, опустив глаза долу, вторая в платье с отделкой в виде стрел молний держала свернутую витками серебристую привязь. Уранда перехватило дыхание. Усилием воли он заставил себя не оглядываться. «Это...» — широко раскрытые глаза Мэта глядели из впадин глазниц. «Это была домани? «Так их описывали», — коротко сказал Инктор. «Курин, мы что, гулять будем по всем улицам этого тенью проклятого города?» «Он побывал повсюду, лорд Инктор». оправдывался Хурин. «Его смрад везде!» Они вышли к небольшой площади, на которой стояли каменные дома высотой в три-четыре этажа, громадные, как гостиницы. Пятерка свернула за угол, и Ранда застала врасплох зрелище двух десятков шанчанских солдат, стоящих на страже перед фасадом большого дома, и вид двух женщин в платьях с нашитыми молниями беседующих на крыльце дома через улицу напротив. Над домом, что охраняли солдаты, хлопало на ветру знамя. Золотой ястреб сжимал в лапах стрелы молнии. Для чего было предназначено здание, возле которого разговаривали женщины, угадать было трудно. На это указывало разве что присутствие самих женщин. Доспехи офицера сверкали золотым, красным и черным. Шлем, напоминающий паучью голову, был разукрашен и вызолочен. Потом Рант увидел двух больших с кожистой шкурой животных, свернувшихся подле солдат, и споткнулся. Гром. Никакой ошибки. Это такие клиновидные головы с тремя глазами. Не может быть. Наверное. Он на самом деле спит и снится ему кошмар. «Может, мы и не выступили еще к фалме?» Пятерка прошла мимо охраняемого дома, и остальные тоже очумело косились на чудовищ. «Во имя Света, это еще что?» — спросил Мэт. У Хурина глаза стали как блюдца. «Лорд Рант, они же те самые!» «Неважно». — сказал Рант. Помедлив, Хурин кивнул. — Нам здесь нужен рок, — сказал Инктор. — Нечего пялиться на шунчанских монстров. — Сосредоточься, Хурин, ищи рок. На пятерых прохожих солдата едва взглянули. Улица вела прямо и вниз, как круглые чаши гавани. Там Рант видел суда на якоре, высокие коробки кораблей с длинными мачтами, На таком расстоянии совсем маленький. Тут он бывал очень часто. Урин потер нос тыльной стороной ладони. — Улица провоняла от него. Слой на слое, и еще на слое. По-моему, он был здесь самое позднее вчера, лорд Инктор. Может, прошлой ночью? Вдруг Мэтт обеими руками вцепился в свою куртку. — Он тут, — прошептал он. Он развернулся и зашагал обратно, глядя на высокое здание со знаменем. «Кинжал! Там! Раньше я и не замечал из-за этих... этих тварей, но я его чувствую!» Перин ткнул друга пальцем под ребра. «Ну-ка, кончай, пока они не задумались, чего ты таращишь на них глаза, словно дурень какой!» Ран покосился через плечо. Офицер глядел им вслед. Мэт с сердитым видом развернулся кругом. Вы что? Прогулку продолжите. Он там, говорю вам. Рок. Вот что нам нужно, прорычал Интер. Я найду Фейна и заставлю его сказать, где Рок. Он из шага не сбавил. Мэт ничего не произнес, но на лице было написана мольба. «Я должен найти еще и Фейна», — подумал Рант. «Должен». Но, поглядев, на лицо Мэта, сказал. «Инктор, если кинжал в том доме, вероятно, Фейн тоже там. Я не видел, чтобы он выпускал из виду кинжал или рок. ни того, ни другого». Инктор остановился, помедлив сказал. «Может быть». Но так мы никогда не узнаем. «Мы проследим, когда он выйдет», — предложил Рант. «Если он выйдет утром в такую рань, значит, он провел там ночь. И готов спорить, там, где он спит, там же и рог. Если он выйдет, можно вернуться к Верин, до середины дня и до темноты составить план». «Я не намерен ждать Верин», — сказал Инктор. «И ночи не стану ждать. Слишком долго я уже ждал». Я намерен вернуть себе рог до захода солнца, но мы не знаем. Я знаю, что кинжал там, – произнес Мэт. И Хурин утверждает, что Фейн был здесь прошлой ночью. Инктер присек попытки Хурина уточнить. Впервые ты соизволил сообщить, что следу не день и не два, а несколько часов. Мы отберем рог теперь, сейчас. Как? спросил Рант. Офицер более на них не смотрел, но перед зданием по-прежнему было не меньше двух десятков солдат и пара гролмов. — Это безумие! Здесь гролмов быть не может! Правда, от этой мысли бестии никуда не исчезли. — Похоже, за всеми этими домами имеются сады, — заметил инктор задумчиво осматриваясь. Если один из тех переулков проходит мимо садовой ограды, иногда люди так рьяно защищают фронт, что забывают о тылах. Идем. Он направился прямиком в ближайший узкий проулок между двумя высокими домами. Урин и Мэт порысили за ним, отстав на шаг. Ран переглянулся с Перином, курчавый юноша покорно пожал плечами, и друзья двинулись следом. Переулок оказался не шире плеч, но шел он мимо высоких стен, огораживающих сад, пересекая после еще один переулок пошире, как раз проедет ручная тачка или небольшая повозка. Он тоже был вымощен булыжником, но выходили на него тылы зданий, каменные стены и окна в ставнях, и над высокими задними стенами садов виднелись почти безлистные ветви. Интер повел свой отряд по этому переулку, пока они не оказались напротив развивающегося знамени. Достав из-за пазухи окованной сталью боевые перчатки, шайнарец натянул их на руки и одним прыжком уцепился за гребень стены, потом подтянулся и заглянул в сад. Приглушенным голосом монотонно сообщил. Деревья, клумбы, дорожки, не души. «Стоп! Охрана! Один человек! Даже шлема не надел! Сосчитайте до пятидесяти и за мной!» Инктор забросил ногу на стену и, перекатившись через гребень, исчез. «Рант и слома не успел сказать!» Мэт принялся медленно считать. Рант затаил дыхание. Перин водил пальцами по топору. Урин стиснул рукояти своего оружия. «Пятьдесят!» Урин вскарабкался по стене и сиганул на нее раньше, чем последнее слово успело слететь с языка Мэта. Следом полез Перин. Ран подумал, что Мэтту верно понадобится помощь, вид у него был такой бледный и вымотанный. Но, судя по проворству, с каким тот одолел стену, помощь ему была не нужна. На каменной стене с лихвой хватало выступов для рук и ног, и, чуть погодя, Рант уже скорчился под стеной вместе с Мэтом, Хурином и Перином. Сад крепко держала в своих лапах позднюю осень. Хватка ее виднелась на опустевших клумбах, почти оголившихся ветвях деревьев. Послабление дано было немногим вечно зеленым кустам. Ветер, волновавший знамя, гонял пыль по плитам дорожек. В первое мгновение Рант не заметил Шайнарца. Потом он увидел его, распластавшегося у задней стены дома, зовущего их к себе рукой с зажатым в ней мечом. Ран побежал, пригибаясь и больше волнуясь об окнах, слепо уставившихся в сад, чем о торопящихся за ним друзьях. С огромным облегчением он прижался к стене рядом с Инктором. Мэт продолжал тихо бубнить. — Он там! Я чувствую его. — Где стражник? — прошептал Рант. — Мертв, — сказал Инктер. Он был слишком самонадеян. Он даже шум поднять не попытался. Я спрятал труп в кусты. Рант уставился на него. — Это шанчанин был самонадеян? Единственное, что не позволило Ранду немедленно вернуться — страдальческое бормотание Мэта. Мы почти на месте. Инктор говорил, тоже будто сам с собой. Почти. Заходим. Рант вытянул меч, когда они в пятером двинулись по ступенькам заднего крыльца. Он слышал, как Хурин достает короткоклинковый меч и зубчатый мечелом, как Пэрин неохотно вытаскивает из петли на поясе свой топор. Коридор внутри был узок. Из полуоткрытой двери справа пахло очень похоже на кухню. В той комнате ходили несколько человек. Доносился неразборчивый гомон голосов, и время от времени громыхала крышка кастрюли. Инктер жестом послал вперед Мэта, а после и все прокрались мимо двери. Ран следил за становящейся все уже щелью, пока они не свернули за угол. Из двери впереди шагнула стройная молодая темноволосая женщина, в руках она держала поднос с одной единственной чашечкой. Все застыли на месте. Не посмотрев в их сторону, женщина повернулась и пошла в другой конец коридора. Уранда Ранда округлились глаза. Ее длинное белое одеяние было совсем прозрачным. За углом женщина скрылась из глаз. «Ты видел?» — сипло спросил Мэт. «Все же видно через...» Инктор зажал ему рот ладонью и прошептал. «Не забывай, зачем мы здесь. Теперь ищи, ищи для меня рок. Мэт указал на узкую винтовую лестницу. Они поднялись на один пролет, и он повел их вглубь здания в сторону улицы. С обстановкой в коридорах было не густо, И вся мебель, казалось, состояла из кривых линий. Тут и там на стенах висели гобелены или же стояли вдоль стен ширмы. На каждой нарисовано несколько птиц на ветвях или один-два цветка. На одной из ширм текла река, но, кроме подернутой рябью воды и узких полос берегов, больше на шелке ничего не было. Повсюду вокруг Ран слышал, как где-то ходят люди. Шорох мягких туфель по половицам, негромкое бормотание. Он ничего не видел, но без труда мог представить себе, кто-то выходит в коридор и видит там пятерых крадущихся людей с оружием в руках, кричит, поднимается тревога. — Вон там! — прошептал Мэтт, указывая на пару больших раздвижных дверей впереди, единственным украшением которых были резные ручки. По крайней мере, кинжал там. Инктор глянул на Хурина, нюхач отодвинул дверь, и Инктор с мечом наготове ворвался внутрь. Там никого не было. Рант и остальные поспешно вошли в комнату, и Хурин быстро сдвинул за ними створки. Раскрашенные ширмы скрывали стены и двери и приглушали свет, льющийся через окна, что выходили на улицу. В одном конце просторной комнаты стоял высокий округлый шкафчик. В другом был маленький столик, к нему повернуто одинокое кресло, стоящее на коврике. Рант услышал дыхание инктора, но это, видимо, был вздох облегчения. На столе золотом сверкал на подставке витой рок-валер. Под ним кроваво-красно вспыхивал рубин, вделанный в рукоять разукрашенного кинжала. Мэт рванулся к столу, схватил Рок и кинжал. — Мы нашли его! — возликовал он, потрясая, зажатым в кулаке кинжалом. — Они оба у нас! — Не ори! — поморщившись, сказал Перин. — Мы еще их отсюда не унесли! Руки его были заняты рукоятью топора. Казалось, им хотелось держать что-то другое. Рок валер В голосе инктора звучало безмерное благоговение. Он нерешительно коснулся рога, робко провел пальцами по серебряной надписи, инкрустированной вокруг раструба, и одними губами перевел ее, потом отдернул руку, дрожа от возбуждения. «Это он. Светом клянусь, это он. Я спасен». Хурин сдвигал ширмы, за которыми скрывались окна, Сложив последнюю створку, он выглянул на улицу. «Эти солдаты еще там, будто корни пустили!» Он содрогнулся. «И эти твари тоже там!» Ран подошел к ним. Те две бестии бесспорно гролмы, отрицать никак нельзя. «Как они...» Он поднял было взор от улицы, и слова замерли на языке. Ранд смотрел поверх стены в сад большого дома, что стоял через улицу. Он видел, где были разобраны внутренние стены, после чего отдельные садики стали одним большим садом. Там на скамейках сидели или ходили по дорожкам женщины, все попарно. Женщины были скованы. От шеи одной из пары к запястью другой тянулась серебристая привязь. Одна из женщин в ошейнике подняла голову. Ран был слишком далеко и не различил отчетливо черты лица. Но на какое-то мгновение ему показалось, что он узнал ее. Кровь отхлынула у него от лица. — Эгвин, — прошептал он. — О чем ты? — сказал Мэт. Эгвин, в Тарвалане, в безопасности. Как бы я хотел там оказаться. — Она тут, — сказал ран Две женщины повернулись, направившись к одному из зданий на дальней стороне объединенного сада. — Она там, через улицу. О, свет! Да на ней этот ошейник! — Ты уверен? — спросил Перин, подойдя, он всмотрелся в окно. — Я ее не вижу, Рант, а я... Я бы узнал ее, если б увидел даже с такого расстояния. — Уверен, — промолвил Рант. Две женщины исчезли в одном из тех домов, что выходили фасадом на соседнюю улицу. В животе вдруг скрутило. «Она же должна быть в безопасности! Она должна быть сейчас в Тарвалане!» «Я обязан вытащить ее! А вы...» «Вот как!» Немного невнятный голос был тихим, как и шелест раздвигающихся дверей. «Не вас я ожидал!» Какое-то краткое мгновение Ранд смотрел во все глаза. Шагнувший в комнату высокий, бритоголовый мужчина носил просторное длинное, волочащееся за ним одеяние нежно-голубого цвета, а ногти были такой длины, что Ранд засомневался, сумеет ли вельможа что-нибудь удержать в руках. Позади него застыли в подобострастных позах двое темноволосых мужчин с наполовину обритыми головами. Оставленные волосы спускались на правую щеку темной косицей. Один из них бережно держал в руках меч в ножнах. Лишь мгновение Рант смотрел на них, а потом ширмы опрокинулись — и в противоположных концах комнаты открылись дверные проемы. В каждом толпились четыре-пять шанчанских солдат, без шлемов, но в доспехах и с мечами в руках. — Вы — присутствие верховного лорда Турока, — начал мужчина, который нес меч, гневно глядя на Ранда и остальных. Но едва заметное движение пальца с покрытым голубым лаком ногтем Оборвала его речь. Второй слуга с поклоном шагнул вперед и начал расстегивать одеяние турока. «Когда был обнаружен мертвым один из моих стражников, — безмятежно заговорил Бритоголовый, — я заподозрил человека, который называет себя Фейн. Я подозревал его с тех пор, как столь загадочно умер Хуан». А этот Фейн всегда хотел заполучить кинжал. Он отвел назад руки, и слуга освободил его от голубого облачения. Вопреки негромкому певучему голосу, под чистой кожей обнаженной груди и на руках проступали жгуты крепких мышц. Голубой кушак стягивал просторные белые шаровары, которые казались пошиты в сотни складок. Говорил он без всякого интереса и был... равнодушен к мечам в руках пришельцев. «А теперь я вижу незнакомцев не только с кинжалом, но и с рогом. Для меня будет удовольствием убить одного или двух из вас за то, что потревожили мое утро. Оставшиеся в живых расскажут мне, кто вы такие и зачем явились». Не глядя, он протянул руку, Мужчина с ножными вложил ему в ладонь рукоять меча и извлек из ножен тяжелый изогнутый клинок. Я бы не хотел, чтобы рог попортили. Никакого сигнала турок не подал, но один из солдат вошел в комнату и протянул руку к рогу. Рант не знал, смеяться или нет. Солдат был в доспехах, но на высокомерном лице ничто как и у турока, не говорило, что шончанин замечает оружие в руках противников. Конец этому положил Мэт. Когда солдат потянулся за рогом, Мэт полоснул его по руке кинжалом, блеснул рубин в рукояти. С проклятием солдат отшатнулся, на лице крайнее удивление, а потом он закричал. Крик мертвенным холодом пронесся по комнате. Все застыли на месте от неожиданности и шока. Дрожащая ладонь, которую солдат поднес к лицу, почернела. Чернота расползлась от кровоточащей раны на ладони. Он широко распахнул рот и завыл, яростно терзая сначала руку, потом плечо. Легаясь, дергаясь, солдат опрокинулся на пол, катаясь по шелковому коврику, вскрикивая и визжа, а лицо его чернело. Темные, вылезающие из орбит глаза, напоминали перезрелые сливы, и очень скоро багрово-черный распухший язык удавил раненого. Солдат дернулся, всхлипнул, всхрипнул, заилозил пятками по полу и больше не шевельнулся. Обнаженная плоть почернела, как перестоявший вонючий вар, и кожа, казалось, была готова лопнуть при малейшем прикосновении. Мэт облизнул губы и глотнул, нервно перехватил пальцами рукоять кинжала. Даже турок стоял столбом с отвисшей челюстью и смотрел на труп. «Как видите, — негромко заметил Инктор, — мы добыча не такая легкая». Внезапно он перепрыгнул через тело к солдатам, по-прежнему пялящимся на то, что осталось от их товарища, только пару мгновений назад стоявшего с ними плечом к плечу. «Шинова!» — закричал Шайнарец. «За мной!» За ним устремился Хурин, и солдаты подались назад. Зазвенела сталь-а-сталь. Шанчан в противоположном конце комнаты шагнули вперед, когда Инктор сорвался с места, но они тоже отшатнулись, отступая больше от выставленного кинжала Мэта, чем от топора, которым размахивал бессловесно рычащий Перин. «Один удар сердца!» И ран стоял один на один с туроком, который держал клинок прямо перед собой. Мгновенное потрясение бритоголового уже прошло. Острый взгляд впился Ранду в лицо. Почерневшего, распухшего тела солдата для турока больше не существовало. Как не существовало, видимо, и двух слуг, а только остались в мире Ранд и его меч. Не слышал он и шума боя, удаляющегося в комнаты по обе стороны в глубину дома и затихающего понемногу. Едва верховный лорд взял меч, слуги принялись бесстрастно складывать одеяние турока и не подняли взора даже на предсмертные крики «Мертвого теперь солдата!». Теперь они сели на колени возле двери и уставились перед собой безразличными глазами. — Я предполагал, что все может решиться между тобой и мной. Турок с легкостью крутанул мечом, описав круг в одну сторону, потом в другую. Пальцы с длинными ногтями ловко и изящно двигались на Эфесе. Похоже, ногти нисколько не мешали ему. — Ты молод! Поглядим, что требуется, чтобы заслужить цаплю по эту сторону океана. И тогда Рант увидел. Высоко на клинке турока стояла цапля. Со своей скудной подготовкой он оказался лицом к лицу с настоящим мастером клинка. Торопливо юноша отбросил в сторону подбитый мехом плащ, избавляясь от лишней тяжести, которая сковывала бы его движение. Турок ждал. Ранду до отчаяния хотелось окутаться пустотой. Совершенно ясно. Ему понадобится каждая толика сил и возможностей, которую он мог собрать, и даже тогда шансы вырваться из этой комнаты живым были очень и очень малы. А он должен остаться в живых. Эгвейн совсем рядом, крик не услышит, и он должен как-то освободить ее. Но в пустоте ждала Саидин». При мысли о ней сердце из груди чуть не выскочило от нетерпения и желания, и в то же время эта мысль перевернула все внутри его. Но так же близко, как и Агвин, были те, другие женщины, Дамани. Если он коснется соедин, и если не удержится и направит, они узнают об этом. Так говорила ему Верин, узнают и заинтересуются. Так много их, так близко. Уцелеть в схватке с Туроком только для того, чтобы погибнуть от Дамани. А ему нельзя умирать. Он должен сначала освободить Эгвин. Ранд поднял меч. Турок скользнул к нему бесшумно и мягко. Клинок зазвенел, клинок, словно молота на ковальню. С самого начала Ранду было ясно, что противник испытывает его. Натиск силен лишь настолько, чтобы проверить, на что юноша способен. Потом турок немного усиливает, потом нажимает еще немного. Не меньше умений и навыков спасали Ранда быстрые запястья и шустрые ноги. Но без пустоты юноша всегда опаздывал на пол мгновения. Над левым глазом Ранда горел порез, нанесенный кончиком тяжелого меча турока. Плеча свисал лоскут рукава куртки, потемневшей от крови. Под аккуратным разрезом, точным, как выкройка портного, он ощущал, как по телу растекается влажное тепло. На лице верховного лорда появилось разочарование. С жестом недовольства и презрения он отшагнул назад. «Где ты нашел этот клинок, мальчишка?» Или они в самом деле вознаграждают цаплей тех, кто искусен не больше, чем ты? Впрочем, какая разница? Смирись! Пора умирать!» Турок опять двинулся вперед. Пустота облекла Ранда. К нему, сияя обещанием единой силы, текла соедин, но он игнорировал ее. Это оказалось ничуть не труднее, чем не замечать колючку, вонзившуюся в плоть. Рант отверг соблазн преисполниться силой, стать единым с мужской половиной истинного источника. Он стал единым с мечом в своих руках, един с половицами под ногами, един со стенами, един с туроком. Рант узнал позиции и связки, которые использовал Верховный лорд. Они отличались от тех, которым обучали его, но не намного. Ласточка в полете парировалась рассечением шелка. Луна на воде встречала танец тетерева глухаря. Лента на ветру отражала падающие с утеса камни. Бойцы двигались по комнате, будто в танце, и музыка им был стук стали о сталь. Разочарование и презрение исчезли из темных глаз турока Сменившись изумлением, потом сосредоточенностью, пот проступил на лице Верховного Лорда, когда он стал активнее наступать на Ранда. Трехзубцовая молния встретила лист на ветерке. Мысли Ранда плавали вне пустоты, отделенные от него самого и едва заметные. Этого было мало. Ему противостоял мастер клинка — И с пустотой, и с каждой крупицей своего умения ему с большим трудом удавалось защищаться. Едва удавалось. Нужно кончать с этим. И раньше, чем покончит турок. Соедин? Нет. Иногда необходимо вложить меч в ножны собственного тела. Но это не поможет Эгвин. Ничем. Ему нужно кончать с этим немедленно. Сейчас». Глаза турока расширились, когда Рант мягко скользнул вперед. До сих пор юноша только оборонялся. Теперь он атаковал изо всех сил. Вепрь несется с горы. Каждое движение клинка юноши было попыткой достать верховного лорда. Теперь все, что мог турок, только отступать и обороняться. Отступать через всю комнату, почти к самым дверям. И в одно мгновение, пока турок по-прежнему пытался отразить вепря, Рант атаковал. «Река подмывает берег». Он упал на колено, клинок рубанул наискось. Чтобы понять все, ему не нужен был ни хрип турока, ни упругое сопротивление удару. Рант услышал два тяжких удара и повернул голову, зная, что увидит. Он проследил взглядом по длинному клинку, влажному и красному. Туда. где лежал верховный лорд. Меч выкатился из вялой руки, пачкая вытканных птиц. На коврике под его телом расплывалось темное мокрое пятно. Глаза турока были по-прежнему открыты, но уже подернулись по волокой смерти. Пустота дрогнула. Ранду доводилось раньше сталкиваться с троллоками, сражаться с порождениями тени, но никогда прежде. Он не стоял с мечом в руке против человека, разве что на тренировках. Только что я убил человека. Пустота дрогнула, и Саидин попыталась наполнить юношу. Отчаянным рывком рант высвободился, тяжело дыша и озираясь вокруг, вздрогнув, заметил двух слуг, по-прежнему замерших колено преклоненно возле двери. О них ран совсем позабыл, а теперь и не знал, как поступить. Ни у одного из них оружия вроде не было, однако стоило им лишь крикнуть. Они не посмотрели ни на него, ни друг на друга. Вместо этого безмолвно уставились на тело Верховного Лорда. Из складок своих одеяний они извлекли кинжалы, и Рант покрепче сжал меч. но оба слуги приставили острия клинков к собственной груди. «От рождения до смерти!» — нараспев, произнесли они в унисон. «Служу я высокородным!» — и вонзили кинжалы себе в сердце. Почти умиротворенно они сложились вперед головой к полу, словно бы низко кланяясь своему господину. Рант воззрился на них, не веря своим глазам. «Безумцы!» — подумал он. «Может, я и сойду с ума, но эти-то точно уже спятили!» Ранд, пошатываясь, с трудом поднялся на подгибающиеся ноги. Почти тотчас же бегом вернулись Инктор Хурин и Мэт с Перином. У всех были порезы и неглубокие раны. Инкторова дубленка запятнана, и не в одном месте... Мэт по-прежнему держал в руках рок и кинжал, клинок которого был темнее, чем рубин в рукояти. Топор Перина тоже был красен, а лицо у него было такое, будто в любой момент его может стошнить. — Ты с ним разделался? — произнес Инктор, окидывая взглядом тела. — Тогда у нас тут все, если не поднята тревога. Эти дурни даже подмогу не позвали ни разу. Посмотрю, не слышали ли что-нибудь стражники? сказал Хурин, метнувшись к окну. Мэт покачал головой. «Ранд, эти люди сумасшедшие. Знаю я, и раньше такой говорил, но эти-то в-заправду сумасшедшие, эти слуги. Ран затаил дыхание, гадая: уж не поубивали ли себя все слуги? Мэт сказал. Где бы они ни видели нас сражающимися, Они падали на колени, утыкались лицом в пол и обхватывали голову руками. Они не двигались и не кричали. Ни разу не попытались ни солдатам помочь, ни тревогу поднять. Если не ошибаюсь, они все еще там. Я бы не стал надеяться, что они до сих пор стоят на коленях. Сухо отметил Интер. Мы немедленно уходим и бежим отсюда во все лопатки. — Вы идите, — сказал Рант. — Эгвин. — Ты дурень. взорвался интер мы получили то зачем пришли рок валер надежду на спасение что значит одна девушка даже если ты ее любишь по сравнению с рогом на что ты хочешь его променять да по мне пускай рок темному достанется что значит отыскать рок если я брошу эгвин на произвол судьбы если я так поступлю рок меня не спасет и создателю меня не спасти я сам прокляну себя С непроницаемым лицом Инктор смотрел на Ранда. «Ты именно это имеешь в виду? Я не ошибаюсь?» «Там что-то происходит!» — вмешался Хурин. «Прибежал человек, и они все засуетились, будто рыбы в садке. Погодите! Офицер приказывает входить в дом!» «Идем!» — скомандовал Инктор. Он попытался взять рок у Мэта, но тот уже бежал. Ранд замешкался, но Интер подхватил его под руку и вытащил в коридор. Остальные цепочкой текли следом за Мэтом. Перрин только кинул на Ранда полный боли взгляд и устремился по коридору. Ты не спасешь девушку, если останешься тут и погибнешь. Ранд побежал со всеми. Какой-то частью своего я. Он ненавидел себя за то, что бежит, но другая часть шептала ему. — Я вернусь. Как-нибудь я ее вызволю. Отряд спустился по узкой винтовой лестнице, и тут до слуха Ранда из передней части дома донесся глубокий мужской голос, яростно требующий, чтобы кто-то встал и говорил. У подножия лестницы стояла на коленях девушка-служанка в почти прозрачном облачении, а у двери в кухню... Преклонила колени седовласая женщина в белой шерстяной одежде, в длинном, обсыпанном мукой переднике. Обе они, как Мэтт и описывал, уткнулись носом в пол и обхватили голову руками, и ни на один волосок не пошевелились, когда Ранта и его друзья промчались мимо. Он с облегчением заметил, что женщины все-таки дышат. Не чуя под собой ног, бойцы пересекли сад. На одном дыхании перемахнули через заднюю стену. Инктор выругался, когда Мэт перебросил Рок-Валер за стену и потом сам перелез вслед за ним. Спрыгнув по ту сторону ограды, он опять попытался забрать Рок, но Мэт подхватил драгоценную добычу, выпалив. — И не царапинки! — он порысил по переулку. Из только что покинутого пятеркой дома раздались крики. Завизжала женщина, и кто-то начал бить в гонг, я вернусь за ней обязательно ран со всех ног припустил следом за друзьями.